Серия четырнадцатая. Эй, поберегись! Ади, ади! Еще, чуть не стоптал. Как же, щегольской фейтон. Степан, Степан, останови! Месье Коренович! Месье Коренович! Князь, вы? <со собственной персоной. Давно ли в Петербурге? Всего несколько дней. Вот, встречаю вас, поистине, Петербург, большая деревня. Я бы этого не сказал. <со> Просто <со> в этот час все по Невскому прогуливаются. <со> Ищите образы для новых романов. Скорее, бумажник с деньгами. К вам тысячу претензий помиловать, хотя бы строчку черкнули, что вы? Ничего, князь. А? Вот, живу в Петербурге. Я вижу, вижу. Ну, что вообще ваша жизнь? Хорошо, недурно идет. По правде, не то несем. Как это не то не Вы ведь, однако, теперь нашего поля ягода. Человек женатый. Вы ошибаетесь, князь. Я не женат. Как? Вы шутите? Нисколько. Каким же образом у нас положительный прошел слух? Наверное, как возникают все другие слухи. Но скажите, разве Бадбазель Анастасия Годнева не в Петербурге? Вы правы, она здесь. И вы не жена? Я же сказал, нет. Хм. Хм. Как же я рад, господин Калинович, что вас встретил. Надо же было именно сейчас свернуть на Невский. Вы здесь одни, князь или семейство? Один, один. Известная вам мадемуазель Полина теперь в Петербург переехала. Вот так. Я и не знал. Да. Печальное событие. Ее мать-генераль приказала долго жить. Прошу вас, князь, передать мадемуазель Полине мои искренние сочувствия. Передам. Непременно передам. А, вот что, послушайте, господин Калинович, вы свободны сегодня. Увы, я почти всякий день свободен. В таком случае не хотите ли со мной э, отобедать где-нибудь? Я право не знаю. А что тут знать? Отобедаем и все. А после съездим к мадемуазель Полине, и вы сами засвидетельствуете ей свое сочувствие. Идет? Разве увидеться с мадемуазель Полиной? Она живет на даче за Петергофом. Прелестнейшее место, скажу вам. Поехали? Я как-то не располагал сегодня обедать вне дома. Ну, вас же не ждет там с обедом жена. Так что решайтесь. Пожалуй. Вот и прекрасно. Прекрасно. Степан, Степан. Степан. Слушаю, ваше сестье. Садитесь, Кулинович. Вот по эту сторону будет вам удобнее. Вот так. Куда прикажете ваше сестье? На морскую к Поберегись! Ваше сиятельство. Здравствуй, здравствуй, любезный. Давненько не изволили у нас быть ваше сиятельство. Вот ваше любимое место. Не забыл. Как можно ваше сиятельство? Садитесь, месье Калинач. Устраивайтесь поудобнее. чем угощать вас, ваше сиятельство? Дай нам поесть что-нибудь. Только не ваш казенный обед. Слушаю, ваше сиятельство. Во-первых, сделайте нам, если только есть очень хорошая телятина. Mm -hmm. Котлеты на тюре Понимаем. И чтоб масло, ни капли, бодно сохрани. Mm -hmm. а потом цыплята есть, разумеется? Самый лучший ваш mm -hmm. свидетельство полтора рубля серебром. Хорошо, хорошо. Суп тоже не ваш, пюре. Вели приготовить аратортю. Ле Миссия Ленович, вы любите черепаховый суп? Я вполне полагаюсь на ваш вкус Ага. Вели любезные, чтоб вовсе пикаун был компролету, понимаешь? Уже компран, ваше сиятельство. Еще что прикажете? Что-нибудь из рыбы. Форрель, ваше съетельство. Хорошо. Дай нам шампанского охладить, конечно, вели. Слушаю. Постой. Дайте нам еще бутылку. Впрочем, быть может, вы за столом предпочитаете красное вино? Мне право, все равно, князь. Ренвейн будет фарели хорош. В пять или в восемь рублей прикажете? В 8, в восемь. Ты что, мои привычки не помнишь? Что вы, ваше сеятельство, О. наизусть изучили. Ну, а вместо пирожного дай нам фруктов, А к ним ликер. Мороскин есть? Как не быть. Вот и будет хорошо. Исполняй. Слушай. Я, господин Калинович, в последнее время был все в хлоптах по случаю смерти. Почтенный генераль. Помимо горести, которую она нам причинила, надо было все дела покойной привести в какую-нибудь ясность. Состояние осталось громаднейшее, какого никогда не ожидали. Даже Мадмуазель Полина? Никто. Хорошо. Поверьте, одних денег билетами на 50 тысяч серебром. Полмиллиона серебром? Да. А, страшно, что такое. А. Покойник генерал управлял после после кампании конфискованными имениями. Можете судить, какой источник. А. А. Как вам суп, Бесек, Александр Ильич? Превосходный. Нет, нет, нет. Прежнего букета нет. Имение Мадмузель Полине досталось, кажется, тоже очень хорошее? Ну, Отличнейшее. Не говоря уж там на баброк, пять крупчатых мельниц. Это ежегодно 3000 серебром с каждой. Вот вот посчитайте. А зачем мне чужие деньги считать? Еще и подмосковная деревенька есть. Так там вдруг прорезывается линия железной дороги. Все вместе это герцогство германское, да и только. Да, богатым людям видно везде счастье. Позвольте деликатный вопрос. Извольте. А, а вам никогда не приходило в голову, что все это могло быть вашим? Угу. С моей стороны, это было бы слишком самонадеянным. Ой, не уверен, не уверен. Дозвольте убрать ваше сердце. Да, да. Коклеты у вас любезно никуда не годны стали. И сухие, и дымом пахнут. Я повару передам ваш съедение. Передай, любезный, передай, а то в другой раз не приеду. Ведь это варус, господин Каминович, так распоряжаться нашими желудками. А мне так обед был хорош. Ну, разве что. Фрели да А э, Сколько следов? Позвольте, князь, мне войти в долю. Нет, нет, нет, нет, сегодня вы мой гость. Вот 30 30 Я знаю, сдачу себя. Покорнейше благодарю ваше съедство. Ну, а мы с вами все клядь в Петергоф. Кузина, Машар полин Это ты, князь! Как я рада. Здравствуйте, мадемуазель Полина. Посмотри, посмотри, кого я к тебе привез. Мисья Клинович, боже мой! Какими судьбами? Моя судьба сегодня, князь. Я вижу, она ко мне благосклонна. Ты одна, а что брамеса? «Баронесса, вообрази, я ждала ее обедать, ее все нет и нет. Я ужас как проголодалась. Наконец является посыльной с запиской. Баронесса пишет, что у нее сломался экипаж». И она дала себе слово на дачу не ездить, иначе как самой править лошадью. Прелестная женщина, господин Калинович. Я знал ее еще ребенком, и тогда уже в ней было видно что-то необыкновенное. Не правда ли кузина? Да, да. Но что же вы, месье Калинович, скажите, как вы сейчас? По-прежнему? Представь, слух, который мы, кузина, имели о господине Калиновиче, совершенно несправедлив. Подумайте. У? Вот они, провинциальные слухи. Поймите. Похоже, баронесса приехала. Да-да, это она. Сюда, сюда, баронесса. Бонжур. Бонжур, шерполин. Бонжур, принц. Бонжур, баронесса. Месье Калинович. Бонжур, месье. Бонжур, баронесса. Представь, моя Шерполина, какая досада. Я сейчас потеряла браслет. И главное, подарок мужа. Боже, Он... как же это.